Глава 16. Самый серьезный выбор. Язычок, словно мелкая влажная наждачка, в последний раз прошелся по шуршащей обертке. «Ладно, хватит», — Виант сдвинул в сторону упаковку из-под шоколадного батончика. «Это уже привычка на грани глупости подбирать все без исключения крошки и вылизывать упаковку из-под еды, едва ли не до зеркального блеска. А что делать?» Гораздо чаще с едой бывает большой напряг, нежели большое изобилие. Плотный завтрак или крысиный ужин можно считать законченным. Хотя, конечно, не дело перед сном набивать желудок легкими углеводами. Это энергия, а нужен жир, чтобы организм мог лучше восстановиться. Виант поднял голову. Недалеко от него, возле стального швеллера, штабелями сложены жестяные банки. Но консервы лучше пока не трогать. В первую очередь нужно слопать то, до чего смогут легко добраться хвостатые конкуренты, то есть обычные крысы и мыши. Передние лапы скомкали обертку из-под шоколадного батончика в шарик. Мусор прямо под лапами лучше не бросать. Виант не поленился оттащить скомканную обертку подальше от бесценных запасов провизии и бросить в небольшую кучу мусора в глубине пола под торговым залом. Как знать, может, им еще не раз придется воспользоваться этой нычкой и этими запасами. Ну что? Инга следом столкнула в ту же кучу мусора пустой пакетик из под соленых орешков. Теперь-то мы можем напиться? Можем, Вянт кивнул. Возле штабеля с консервными банками лежит бутылка с питьевой водой. Это в первый раз было проблематично свернуть пластиковую пробку. Теперь же задача прямо противоположная. Достаточно крепко затянуть ее, чтобы из бутылки не утекла ни одна капля драгоценной влаги. Ну и, конечно же, ненароком не пролить всю воду. Передние лапы осторожно повернули пластиковую пробку. Из-под нее тут же потекла вода. Большие прозрачные капли скатились в импровизированную поилку из пластиковой упаковки. Инга первая окунула мордочку в крошечную лужицу и принялась торопливо лакать. Виант печально вздохнул. «Скоро, очень скоро, просто чистая вода станет важным стратегическим ресурсом. Ну и мысли, прости господи». Вианту на пару с Ингой без проблем удалось удрать из правительственного дворца. Направление он определил верно. Очень скоро они проскочили через ту широкую арку, что вывело их прямиком на хорошо знакомую аллею с круглым зданием с куполообразной крышей. Пробраться через зеленое насаждение и перебраться через забор труда не составило вовсе. Единственное, Виант машинально поднял глаза, Анита. На ее прекрасном лике им опять повезло узреть ярко-желтые пузырьки ядерных взрывов. Да еще на околопланетной орбите словно петарда вспыхнула очередная станция. Десятки огненных искр понеслись к земле словно метеориты. А вот только у Вианта так и не возникло желание загадать хотя бы одно желание. В знакомом продовольственном магазине ни хуже, ни чище не стало. Тут либо власти сумели навести некое подобие порядка в большом городе, либо даже самые отчаянные и тупые мародеры уже отказались от мысли найти хоть что-нибудь ценное в начисто разграбленном магазине. Не то, что одна гора, а сразу две горы свалились с плеч, когда Виант нашел бесценные запасы еды и воды в полной сохранности. Так или иначе, хвостатые конкуренты не тронули ни одного пакета с солеными орешками и не разорвали ни один шоколадный батончик. Чего уж говорить о консервах и пластиковых бутылках с водой. Будь иначе, Виант нервно передернул плечами, то рыскать бы им сейчас с пустыми желудками в поисках воды и пропитания. Вслед за напарницей Виан до отказа, чуть было из ушей не закапало, напился прохладной и невероятно вкусной воды. Едва он поднял голову, как Инга, что было сил, закрутила пластиковую пробку. Вот она неприятная особенность крысиной жизни. Виан стряхнул с усов мелкие капельки. Так или иначе, они вынуждены беречь запасы еды и воды. Но одновременно каждый раз им приходится до отказа набивать собственные желудки. А все из-за того, что у них нет никакой возможности унести с собой даже самый маленький и легкий пакетик с вяленым мясом или солеными орешками. Единственное место, где крыса может таскать запасы еды – это на талии под кожей. По идее, сейчас им можно и даже нужно предаться блаженному сну. Виант прилег на прежнее место возле бесценных запасов еды. Напарница прилегла рядом. Жалко только, что никакой подстилки, хотя бы бумажной рекламной брошюрки они так и не нашли. Да и не искали, честно говоря. Опять придется спать на пыльном бетоне. Под полом разгромленного магазина он не такой уж и холодный, как асфальт на улице. Усталость и забитый под завязку желудок тянут в сон, но спать еще рано. — Что будем делать? — Инга первой нарушила напряженную тишину. Виант нахмурился. Трижды проклятый вечный вопрос в очередной раз встал перед ними во всем своем подлом великолепии. — Давай я сначала подведу итоги. Виант повернул голову в сторону напарницы. — Подводи! — Инга лениво махнула лапой. — Этот самый итог у нас хреновый! — Виант на миг умолк, но тут же заговорил вновь. «Опытным путем нам удалось выяснить, что коммуникации в подвале правительственного дворца находятся под надежной защитой. Служба безопасности отработала почти на высшем уровне». «Почему это почти на высшем, а не на высшем?» Вяло поинтересовалась Инга. «Будь уровень в самом деле высшим, то валяться бы нам с тобой сейчас не здесь». Левой лапой Виант хлопнул по жестяному боку консервной банки а где-нибудь на помойке с переломанными хребтами. Но мы здесь, нам удалось удрать. Потому и на почти высшем уровне». «Логично», – напарница печально усмехнулась. «Все дело в роботах», – Виант пропустил усмешку Инги мимо ушей. Роботизация на Ксине достигла поразительных результатов. Агенты службы безопасности были уверены, что ловят роботов-шпионов. А то обстоятельство, что электромагнитные ловушки в бетонном канале не сработали должным образом, лишь добавило агентам прыти и рвения. За обезовреживание новейшей модели робота шпиона им вполне могли дать более чем щедрую премию. Это верно, Инга кивнула. Людям ведь не объяснить, что секретная информация нам нахрен не нужна, да и диверсиями на линиях связи заниматься мы не намерены. Тоже верно. — легко согласился Виант, — самый печальный итог в том, что доступа в подземелья правительственного дворца у нас нет. — Как в сам дворец, так и в его подземный бункер, — подсказала Инга. — Мы сможем надеяться лишь на ядерный удар по Вейтину, и то при условии, — Виант поднял указательный палец, — что федералы сумеют пробить ПВО и ПРО столицы Юрании. — А это проблематично. Как мы успели лично убедиться, вейтин прикрывают зенитные ракеты с ядерными боеголовками. Как в подобных случаях говорят шахматисты, шах и мат. Ядерная противоракета и антисамолет – это серьезно. Серьезно настолько, что о радиоактивных осадках и прочей экологии уже никто не заикается. Зачем все так грустно? Инга перевернулась на спину и раскинула лапы в стороны. Можно поискать обходные пути. Например, напарница задумчиво нахмурилась, попробовать пробраться через подземные коммуникации, метро, наконец. Ведь должна быть хотя бы одна уязвимость в периметре охраны. В конце концов, нам не нужно пустить в разнос ядерный реактор или что-то у людей в качестве источника энергии, чтобы изнутри взорвать к чертовой матери правительственный дворец вместе с самим правительством. И не забывай, Инга бросила на Вианта серьезный взгляд. Другая реальность сама заинтересована, чтобы мы, как игроки, добрались таки до точки выхода. Будь иначе, то еще на той военной базе мы так бы и не успели пробраться на грузовой самолет». «Правильно рассуждаешь, напарница», – задумчиво произнес Виант. «Но ты забыл об одном очень важном обстоятельстве». Виант покосился на Ингу, но встречного вопроса так и не дождался. «Время, любовь моя, время». Со вздохом пояснил Виант. «Сейчас утро 11 сентября. У нас максимум двое суток до рокового 13 числа. Можно, конечно, потратить их на поиск уязвимости в периметре охраны. Тут я с тобой согласен. Хоть один крысиный вход в бункер под правительственным дворцом, но быть должен. Но это риск, большой риск. Мы можем тупо не успеть». «Что ты предлагаешь?» На этот раз Инга не сумела сдержать встречный вопрос. «У нас два базовых варианта». Виант растопырил два пальца на левой передней лапе. «Мы можем либо забиться поглубже под землю, да хоть в том же метро выйти на и там переждать ядерный удар по столице, либо вообще убраться из города как можно дальше». «Я выбираю первый вариант», – тут же вклинилась Инга. «Нет, не годится», – Виант упрямо качнул головой. Другая реальность хоть и является компьютерной игрой, но в ней нет запасных жизней и возможности перезагрузиться, чтобы вновь попробовать пережить 13 сентября. Хорошо, если ПВО и просто лица выдержат натиск федералов, тогда мы и в самом деле сумеем тем или иным образом добраться до точки выхода. А если нет, ведь у ядерной бомбы или ракеты, кроме ударной волны, имеются еще два очень неприятных поражающих фактора проникающее излучение и радиоактивное заражение местности. Будет очень печально, если мы сумеем таки выбраться в реальность, но все равно сдохнем от лучевой болезни. Что, между прочим, и произошло с одним из добровольцев. В ответ Инга недовольно насупилась, но крыть нечем. Пусть Виант стал первым, кто сумел рассказать о Ксине и другой реальности в целом, но он не был первым, кто оказался в слишком реальной компьютерной игре и даже первым, кто сумел выбраться из малахитовой капсулы. Предшественник Вианта сумел выбраться в реальность, но тут же впал в кому и вскоре умер от убойной дозы радиации. Очень похоже на то, что он понадеялся на игровую условность другой реальности. Но из малахитовой капсулы вместе с ним вышла и лучевая болезнь в крайне тяжелой форме. Инге прекрасно известна печальная судьба одного из добровольцев. Вот почему она так недовольно насупилась. «Инга, не злись!» – примирительно произнес Виант. «Меня вообще-то тоже не радует перспектива застрять в другой реальности на долгие месяцы. Но нам все равно придется убраться из Вейтина как можно дальше и переждать в каком-нибудь безопасном месте самую горячую фазу ядерной войны». «Как физик ты прекрасно знаешь, что уровень радиации быстро падает». «Как знать, может, уже через неделю мы сможем вернуться в Вейтин и вновь попытаться добраться до точки выхода». «Ну ладно», – Виант поднял перед собой передние лапы, – «через две недели. И тогда у врачей в реальности будет гораздо больше шансов вырвать нас из лап лучевой болезни». Инга в глубокой задумчивости заскребла коготками по бетонному полу. Виант мысленно воздал хвалу богам другой реальности. Как хорошо, что напарница в первую очередь ученый, а не фотомодель или актриса. И как ученый, Инга привыкла в первую очередь полагаться на факты и расчеты, а не на эмоции и сиюминутные желания и страхи. «Хорошо», – Инга кивнула, да – «допустим, мы выберем второй вариант». Но ты сам должен прекрасно понимать, что за два дня на своих четырех мы физически не сможем выбраться далеко за пределы Вейтина. Не говоря уже о том, чтобы убраться от него хотя бы на десяток километров. — А вот это и есть еще одна очень важная причина убраться из города прямо сегодня вечером, — произнес Виант. — Пока у нас имеется возможность воспользоваться транспортом людей. — Да, но где мы его найдем? — спросила Инга. «Железная дорога радиусов уже не работает. Общественного транспорта тоже нет. Не забывай, что личный транспорт либо уже убрался из города вместе с владельцами, либо безнадежно застрял в пробках на выездах». «Это все так», — Виант не стал спорить. «Но правительство сумело организовать эвакуацию жителей столицы. Мы уже сами видели автобусы с людьми, да и во дворце нам удалось подслушать, что пункты эвакуации налажены». Найдем один такой, так попробуем забраться на какой-нибудь транспорт. На худой конец залезем в чей-нибудь чемодан. Но начала была Инга. В лагере для эвакуированных, Виан перебил напарницу, у нас всяко будет больше шансов не только переждать самую горячую фазу ядерной войны, но и найти еду с водой. Если только мы сами не станем едой, буркнула Инга. К чему скрывать? Виант невольно улыбнулся. Возможен и такой вариант. На что так едко намекнула Инга, понять несложно. В истории Земли полно случаев, когда голод заставлял людей обратить внимание на мышей и крыс. Нет никакой гарантии, что правительство сумеет наладить снабжение лагеря для эвакуированных продовольствием. Но этот риск все равно придется принять. Ладно, будем считать, что договорились. Инга перевернулась на левый бок. Как стемнеет, попытаемся удрать из города. Тем более, один из пунктов эвакуации должен быть возле крепости Водс. Это как раз недалеко отсюда. — Откуда ты знаешь? — Виант удивился. — Все там же, во дворце подслушала, — ответила Инга. Ну да, взгляд уперся в плиты над головой. Среди разговоров чиновников и в самом деле промелькнул пункт эвакуации возле крепости Водс. Тем лучше, одной проблемой меньше. Так или иначе, не мытьем, так катаньем важный вопрос удалось решить. Ну, или они пришли к единому мнению. Виан закрыл глаза. Как бы не хотелось прямо сейчас пуститься в путь, но сперва им нужно как следует выспаться, а потом опять как следует подкрепиться. Иначе их шансы добраться до транспорта людей, пробраться в какой-нибудь автобус или грузовик, будут равны нулю. Да и в лагере для эвакуированных еще предстоит найти еду, воду или хотя бы место для отдыха, что тоже будет весьма и весьма непросто. Виант свернулся калачиком. Сонливость накатывает волнами, но упрямые мысли то и дело не дают погрузиться в блаженное забытие. Виант свернулся калачиком. Сонливость накатывает волнами, но упрямые мысли то и дело не дают погрузиться в блаженное забытие. Как же не хочется застрять в этой долбанной игре на черт знает сколько месяцев. Две недели – это мечта и не более того. Крысе и в мирное время приходится не сладко. А что же будет твориться в послевоенное время? Ведь не зря среди профессиональных выживальщиков ходит очень мудрая поговорка «Нужно бояться не конца света, а того, что начнется после него». Однако, как бы не было погано на душе от столь тяжких мыслей, усталость и полный желудок все равно взяли свое. В неуловимое мгновение Виант крепко уснул. Уснул настолько крепко, что его не разбудил даже топот ног над головой. Кто-то прошелся по разгромленному торговому залу. Следом грохнул горизонтальный холодильник, который не так давно был наполнен вкусным мороженым.